Два друга. Петр Еремин и Василий Дудочкин — два неразлучных друга. Два лейтенанта, два комсомольца, оба танкисты. Окончили вместе училище, сдружились еще в училище. У обоих одна мечта — вместе, рядом хотят сражаться. Рвутся оба в героический Сталинград. Да только мечты мечтами надели порой другое. Разошлись их солдатские службы — Еребин попал на юго-западный фронт, Дудочкин, хоть и на Сталинградский, но, как назло, от Сталинграда к югу. Стоит их механизированный корпус почти у самых калмыцких степей, между озерами Цаца и Барманцак. Обидно друзьям до слез, Не исполнилось их желание. Тихо на юго-западном фронте, еще тише здесь, на Сталинградском, между озерами Цаца и Барманцак. Битва кипит на Волге. Рвутся танкисты в бой! Пишет Еремин рапорт начальству. Пишет про лучшего друга лейтенанта Дудочкина. Мол, разлучили, мол, вместе желают биться. Просит направить в сражающийся Сталинград. И Дудочкин рапорт строчит начальству. Пишет про лучшего друга лейтенанта Еремина. И тоже, конечно, про Сталинград. Что-то не отзываются, молчат командиры. Настойчивым был лейтенант Еремин. Обошел в пять этажей начальства. Добрался до важного генерала. И генералу про друга, про встречу с другом, про сражающийся Сталинград. Улыбнулся генерал, посмотрел на Еремина. Похвально. Я друге похвально. Затем наклонился и тихо. Надеюсь, исполнится ваше желание. И лейтенант Дудочкин, парень упорный, обошел в пять этажей начальства, добрался до важного генерала, посмотрел генерал на Дудочкина. Ну что ж, надеюсь, исполнится ваша просьба. «Доволен Еремин, доволен Дудочкин, готовы к отбытию. Только что-то отправки нет. Хотели снова бежать к начальству, да тут...» Давно уже Ставка Верховного Главнокомандования разрабатывала грандиозные и дерзкие планы разгрома фашистов у стен Сталинграда. Генералы Жуков, Василевский, Воронов, другие советские военачальники провели десятки бессонных ночей, разрабатывая детали будущей битвы. Вот как выглядел ее план. Решительными ударами с севера и с юга окружить фашистов в районе Сталинграда, зажать их в огромное кольцо и уничтожить. 1942 год. Раннее утро. 19 ноября. Юго-Западный фронт. — По танкам! — прошла команда. — Бросился Еремен к танку. Здесь узнает приказ. Пошел с севера в грандиозное наступление их Юго-Западный фронт. А через день лейтенанту Дудочкину сообщают приказ. Пошел в наступление с юга их Сталинградский фронт. Оглушительный грохот потряс при Волжской степи. Это начала стрелять советская артиллерия. Заработали минометы, ударили знаменитые «Катюши». Затем в бой ринулись грозные танки. И, наконец, с криком «Ура!» неудержимо рванулась вперед всепобеждающая советская пехота. Четыре дня советские танкисты, пехотинцы, артиллеристы, конники — Наступая навстречу друг другу, громили фашистов. Продолжали двигаться вперед и танковые соединения, в которых служили молодые лейтенанты Петр Еремин и Василий Дудочкин. Танки проходили через отвесные овраги и глубокие рвы, прорывали проволочные заграждения, подминали вражеские пушки и пулеметы и снова с боями шли вперед и вперед. Мчиться на танке лейтенант Еремин! Весь он в великой битве! Жреет лишь об одном!» Эх бы сюда, Василия! А в это время с югу, навстречу лейтенанту Еремину, лейтенант Дудочкин летит на танке. Весь он в Великой битве. Об одном лишь жалеет Дудочкин, что так и не успел он с лейтенантом Еремином встретиться. Вот бы сюда, Петра! Стремительно движутся танки. И вот 23 ноября 1942 года рядом с Доном, за Калачом, встретились части двух разных фронтов. Видит Еремин, танки летят навстречу. «Наши! Наши!» — кричат кругом. Встретились танки двух разных фронтов, юго-западного и сталинградского, замкнули кольцо окружения. Отбросил Еремин крышку танкового люка, вылез наружу, спрыгнул на снег, смотрит. Бросились люди навстречу друг другу. Не скрывают солдаты радости, обнимают один другого. Шлемы бросают вверх. «Не отставать же Петру Еремину!» Обнял одного, обнял другого, бросился к третьему, расцеловал, по плечу похлопал, глянул. «Да это же Дудочкин! Василий Дудочкин!» «Вася!» — закричал Еремин. «Петя!» — вскрикнул Дудочкин. Повстречались друзья, как в сказке, обнялись до боли в плечах. Повстречались, обнялись, смотрят. А рядом два генерала. Их генералы, те самые. Обнимаются генералы. Друг друга до боли в костях сжимают. Леня! кричит один. Саня! В восторге кричит другой. Увидели генералы Еремина и Дудочкина. Ну как? Встретились! Встретились! закричали Еремин и Дудочкин. Улыбаются генералы. Ну что ж, добрая встреча, добрая! Побольше бы таких встреч. Наступление юго-западного и Сталинградского фронтов завершилось полным успехом. Огромная 330-тысячная фашистская армия, штурмовавшая Сталинград, оказалась как волк в капкане.